По всем вопросам марксистско-ленинской теории борьбы с буржуазной и мелкобуржуазной оппортунистической идеологией, по вопросам внутренней и внешней политики, вытекающим из генеральной задачи, осуществляемой партией, совершенствование развитого социализма и подготовки к постепенному переходу в высшую фазу коммунизма. Ещё раз прошу ЦК дать мне возможность завершить мой жизненный и революционный путь в рядах моей родной коммунистической партии. С коммунистическим приветом, Каганович. Постскриптум. На днях опубликовано постановление Политбюро ЦК о 40-летии победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Как член Государственного комитета обороны с 1941 по 1945 год, как непосредственный участник войны на фронте, да к тому же раненный на Тапсинском направлении за Кавказского фронта, я естественно хочу праздновать этот праздник победы над гитлеровским фашизмом как полный правный член партии организовавшие и обеспечившие эту великую историческую победу советского народа и его славной героической армии. 28 сентября 1986 год. Центральному комитету Коммунистической партии Советского Союза к генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу Горбачёву Уважаемые товарищи, в августе 1985 года я послал письмо в ЦК с просьбой о восстановлении меня в рядах Коммунистической партии Советского Союза, в которой я состоял с 1911 года, в том числе в составе Политбюро ЦК КПСС 30 лет. Тяжко переживая пребывание вне рядов своей партии Ленина, я полностью сохранил свойственный истинному коммунисту партийный научный оптимизм и, главное, верность своей марксистско-ленинской партии. Оказавшись вне рядов партии, я внутренне и идейно-политически жил жизнью партии. Я радовался ее успехам, и огорчительно переживал я неудачи и недостатки. В последний период я вместе со всей партией с глубоким партийным удовлетворением воспринял подготовку и проведение 27-го съезда партии на высоком идейно-теоретическом уровне, в результате чего были приняты исторические, важные программные и политические решения съезда. Большое значение для выполнения этих решений съезда имеют принимаемые ЦК и Совминам решения, которые своим практическим, новаторским и самокритичным характером и партийно-пролетарской требовательностью мобилизуют миллионные массы трудящихся для осуществления решений 27-го съезда нашей партии. Как и вся партия, я уверен, Это ведёт к ускорению роста мощи нашей Родины и к новым великим победам социализма и коммунизма. Дорогие товарищи, дайте мне возможность пожить остатки моей жизни членом моей родной партии Ленина и принимать посильное участие в жизни партии. С коммунистическим приветом, Коганович. Письмо Кагановича, министру иностранных дел СССР Горомыка. 31 мая 1982 года. Уважаемый Андрей Андреевич, пишу вам по небольшому делу, но имеющему отношение к вашему ведомству. Дело в том, что некий господин Каган Каганович из Нью-Йорка прислал мне письмо, в котором пишет что он обратился в посольство СССР в Вашингтоне с просьбой о выдаче ему визы для поездки в Москву и что посольство имеет намерение благосклонно решить этот вопрос. Обосновывает он свою поездку в Москву тем...